— И блох нет. Ну, разве самая малость? — Правда, подороже. — Да ведь вы на казенный счет, правда? — И немк славная, краля-дивчина, — добавил он, спохватившись. Шталь расспросил, как разыскать гостиницу, и несколько ласковее простился с асессором. Он даже пожалел, что отказался от приглашения на обед. Уж очень картинный был асессор. С такого толстого человека, собственно, и требовать было нечего. Баба на крыльце опять стыдливо засмеялась и застенчиво закрыла лицо рукавом. «Вот так канцелярия», — подумал Шталь, выходя в сад. Он вернулся на постоялый двор и велел вынести свои вещи. Их вынес с очень недовольным видом сам хозяин. Шталь беспокойно пересчитал чемоданы и приказал извозчику ехать на Печерск, в гостиницу к немке. Коляска поднялась по горе и въехала в уже знакомый ему лес. — Странный, странный город и люди странные, — говорил себе Шталь. Извозчик остановился у калитки сада, обведенного ровным, непохожим на другие, заново выкрашенным забором с острыми иглами наверху. Шталь слез и, поколебавшись с минуту, можно ли оставить извозчику вещи, решительно направился к калитке. Извозчик, возивший его в течение нескольких часов, внушал ему доверие. В саду чудесно пахло сиренью. Дорожки были посыпаны желтым песком, который так и горел на солнце. Шталю бросились в глаза круглый фонтан посредине садика, беседка с мраморной статуей и ярко сиявший зеркальный шар на столбе. В глубине сада стоял чистенький одноэтажный белый дом с зеленой покатой крышей. Все это совершенно не походило на подольский постоялый двор. Навстречу шталю поспешными шагами шла, приветливо улыбаясь, полная миловидная дама. — Пан Шалайт апартемант? — начала она и вдруг громко ахнула. — Боже, это «Ты!» — воскликнула дама. Шталь тоже ахнул от радостного изумления. Перед ним была фройлен Гертруда, та самая, за которой он когда-то ухаживал в Кёнигсберге. Через четверть часа он знал все существенное, что с ней произошло за последние семь лет. Отец ее четыре года тому назад скоропостижно умер от удара. Фройлен Гертруда вынула беленький платочек и приложила его к глазам. С кончиной отца их дело пошло хуже. А тут у самой Фройленгер-Труда вышла очень неприятная, тяжелая история с одним господином, который, хотя и был чиновником, однако оказался чрезвычайно дурным человеком. При этих словах Фройленгер-Труда опять было поднесла платочек к глазам, но тотчас отняла, взглянув на улыбающегося шталя, и добавила с жаром, Это был ужаснейший человек, господин поручик, в самом деле ужаснейший человек. После этой истории Фроллингер Труде неудобно было оставаться в Кёнигсберге. Только представьте себе, господин поручик, права я или нет? Она продала предприятие отца, переехала в Россию и открыла гостиницу в Киеве по совету двоюрной тетки ее покойной матери. — Это та самая тетка, которая маленькой девочкой видела в церпсте покойную императрицу Екатерину, — пояснила фройлен Гертруда, и по ее интонации Шталь понял, что тетка эта должна быть ему известна. Он утвердительно кивнул головой и сказал на ну, удачу, — о, да, хотя никакой тетки не помнил. Шталь узнал, что в Киеве дела фройлен Гертруда идут недурно, правда, среди... проезжающих много грубых людей, совершенно невоспитанные люди. Но, в общем, грех жаловаться. А она всегда всем довольна. Права я или нет? Фролин Гертруда рассказывала это господину-поручику, так она его застенчиво называла, очень быстро и сбивчиво. Затем она прослезилась, вытерла слезы, и засмеялась. Видимо, она совершенно растерялась от радости. Шталь тоже был искренне обрадован встречей,